Восьмая. Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком, сладким, чехоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: Помилтесь, известный дело И старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело как немазанное колесо. Трещала, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался. Он чувствовал, что без денег дело не пойдет. А деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду. Павел Петрович не раз помогал своему брату, не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну, и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы. — Но я могу дать тебе денег. И давал ему денег. Но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дрязги наводили на него тоску, притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало. Хотя указать, в чем, собственно, ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. — Брат недовольно практичен, — рассуждал он сам с собою. — Его обманывают. Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. — Я человек мягкий слабый, век свой провел в глуши, — говорил он. — А ты недаром так много жил с людьми, ты хорошо знаешь, у тебя орлиный взгляд. Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата. Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней и, поравнявшись с низенькой дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее. — Кто там? Войдите! — раздался голос Фенечки. — Это я, — проговорил Павел Петрович и отворил дверь. Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась со своим ребенком, и, передав его на руки девушке, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку. — Извините, если я помешал, — начал Павел Петрович, не глядя на нее. — Мне хотелось только попросить вас, сегодня, кажется, в город посылают, велите купить для меня зеленого чаю. «Слушаюсь — Слушаюсь, — отвечала Фенечка, — сколько прикажете купить? — Да, полфунта довольно будет, я полагаю. — А у вас здесь, я вижу, перемена, — прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу фенички Занавески, вот, — промолвил он, видя, что она его не понимает. Да — занавески. Николай Петрович нам их пожаловал. Да уж они давно повешены. — Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо. — По милости, Николай Петрович, — шепнула Фенечка. — Вам здесь лучше, чем в прежнем фригельке? — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки. — Конечно, лучше-с. — Кого теперь на ваше место поместили? — Теперь там прачки. — А, — Павел Петрович умолк. — Теперь уйдет, — думала Фенечка, но он не уходил. И она стояла перед ним, как вкопанная, слабо перебирая пальцами. — Отчего вы велели вашего маленького вынести? — заговорил, наконец, Павел Петрович. — Я люблю детей. Покажите-ка мне его. — Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича. Он почти никогда не говорил с ней. «Дуняша!» — крикнула она. «Принесите Митю!» Фенечка всем в доме говорила вы. «А не то, погодите, надо ему платьице надеть!» Фенечка направилась и к двери. «Да все равно!» — заметил Павел Петрович. «Я сейчас!» — ответила Фенечка и проворно вышла. Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с затками в виде лир. Они были куплены еще покойником-генералом в Польше во время похода. В одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглой крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая Чудотворца. Крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленная к сиянию. На окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом. На бумажных их крышках сама написала крупными буквами Кружовник. Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком на длинном шнурке висела клетка с короткохвостым чижом. Он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала. Конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке над небольшим комодом висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником. Тут же висела фотография самой фенички совершенно неудавшаяся. Какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке. Больше ничего нельзя было разобрать. А над Феничкой Ермолов в бурке грозно хмурился на отдаленные кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб. Прошло минут пять. В соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том стрельцов, Масальского перевернул несколько страниц. Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо. Он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети. Но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала. Выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше. Но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее? Молодой, красивой матери с здоровым ребенком на руках. — Экей, ботус! — снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце. Ребенок уставился на чижа и засмеялся. Это дядя! Промолвила фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложившую под нее грош. — Сколько бишь ему месяцев? — спросил Павел Петрович. — Шесть месяцев. Скоро вот седьмой пойдет. Одиннадцатого числа. — Не восьмой ли, Федося Николаевна? Не без робости вмешалась Дуняша. — Нет, седьмой. Как можно? Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук, И вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губы. — Боловник, — проговорила Феничка, не отодвигая лица от его пальцев. — Он похож на брата, — заметил Павел Петрович. — На кого же ему и походить, — подумала Феничка. Да, — продолжал, как бы говоря с самим собой Павел Петрович. — Несомненное сходство. Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку. — Это дядя, — повторила она уже шепотом. А-а-а! — Павел... — Вот ты где! — раздался вдруг голос Николай Петрович. Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился, но брат его так радостно, с такой благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой. — Славно у тебя, мальчаган! — промолвил он и посмотрел на часы. А я завернул сюда насчет чаю, и, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты. — Сам с собою зашел? Спросил Фенечку Николай Петрович. Самис. Постучались и вошли. Ну, а Аркаша больше у тебя не был? Не был. Не перейти ли мне во Флигель, Николай Петрович? Это зачем? Я думаю, не лучше ли будет на первое время. <связь> нет, нет, произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. Надо было прежде. Здравствуй, пузырь! проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку. Потом он нагнулся немного и приложил губы к Феничкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Митти. — Николай Петрович, что это вы? — пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их. Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы из-под лобья, да посмеивалась ласково и немножко глупо. Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведённой ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли? Здесь хозяйка!» Пришло ему на мысль, но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенной речью. Он разговорился с ней за чаем, очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных. Хозяйка с своей стороны жаловалась на малое число проезжающих в городе. На тяжелые времена он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки. Она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна, так звали новую экономку, прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О фенечке, который тогда минул уже 17-й год, никто не говорил, и редкий ее видел. Она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви Где-нибудь в сторонке тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года. В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению, низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искрой из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну, взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. — Поцелуй же ручку у барина, глупенькая. — сказала ей Арина. Николай Петрович не отдал ей свои руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Феничкин глаз скоро выздоровел. Но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось, это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо. Он чувствовал под ладонями рук своих, эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви. Старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась, и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей. — Здравствуй, Фенечка. Я не кусаюсь. — Здравствуйте, — прошептала она, не выходя из своей засады. Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще рабела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность, Но она была так молода, так одинока. Николай Петрович был сам такой добрый и скромный. Остальное досказывать нечего. — Так-таки, брат, тебе и вошел? — спрашивал ее Николай Петрович. — Постучался и вошел. Дас, но Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать, Митя. И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажавшимся его ножкам. А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешенным оружием на пестром персидском ковре, с ореховой мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой «Ренессанс» из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе с камином, Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой или какой причине? Только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.